Глава 12 Нам теперь остается уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как недолг был, еще совсем не кончился, когда Митраша выбрался из Елани с помощью травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно, травка — гончая собака. и дело ее гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца. Это все ее счастье. Узнав теперь в митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный метраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника. Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда травка завернула зайца от лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но ну тут случилось, что серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек из злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор. Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений. Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не Заяц, ни Волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре Травка принесла Русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег. Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы и только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними травка, собака Антипыча. Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили, неслыханный сбор клюквы был лицо, но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка на охотника, говорили. — А вот дразнили, мужичок в мешочке. — Был мужичок, — отвечали другие, — да сплыл. Кто смел, тот два съел. Не мужичок, а герой. И тогда незаметно для всех прежний мужичок в мешочке правда стал переменяться и на следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел? Высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны. Да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал. Напротив, все одобряли. И что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в Блудово болото? Мы — разведчики болотных богатств. Ещё с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нём горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что у них будто бы черти живут. Всё это вздор. И никаких... Нет в болоте чертей.